Глава 3. Связь детей и родителей в психогенетике и методе Икбол. Сколько длится наша связь? Как только ребёнок рождается, он сразу же начинает транслировать родителей и отражать на себе его незакрытые родовые задачи. Зачастую они проявляются в виде болезней. Бог посылает такой явный сигнал, поскольку понимает, что мы поспешим скорее закрыть родовые уроки, лишь бы не видеть боль детей. В психогенетике считается, что до 12 лет дети связаны с родителями пуповиной. Это значит, что до этого возраста родитель может повлиять на жизнь и здоровье ребёнка через работу над собой и освободиться тем самым сразу два поколения. Годы консультаций и изучения психогенетики дали мне понять, что на самом деле мы связаны пуповиной на всю жизнь, и от этой плотной сцепки никуда не деться. Родители с детьми обоюдно влияют на уроки друг друга. пока живут на этой земле. Так было задумано. Доказательство, что и после двенадцати лет родители могут перезаписывать детей, я получила на своем примере. Когда старшей дочери было пятнадцать, она проявляла абсолютное безразличие к быту. Меня это ужасно злило. Я хотела, чтобы она переживала за дом и семью, в которой живет. От обиды я постоянно задавалась вопросом, почему она может спать ночью, а я должна мыть посуду. А в одну ночь. прокручивая в ноши в ношите мысли в голове, я помолилась, ещё раз проговорила про себя все желания относительно дочери и уснула. Утром, зайдя в кухню, увидела, что вся посуда помыта. Удивлённо взглянув на дочь, получила ответ. Вы представляете, из-за мучений совести я не могла спать, поэтому встала и сделала. Выходит, она почувствовала мои мысли и эмоции, хотя я ни разу их не озвучивала, никогда не ругала открыто за безразличие к быту. Мудрая истина. Один праведник спасает город. Когда вы начнёте работать над собой, то заметите, как осознания станут появляться и у людей рядом с вами. Дети трансляторы уроков. Когда родители приходят ко мне на консультацию из-за проблем или болезней своих детей, сначала мы разбираемся с родовыми уроками самих родителей. Ребёнок лишь транслирует то, что мы не закрыли в самих себе, своё наследие. Нам нужно верно считать это и отработать. Когда ребенок ведет себя плохо и странно, не слушается, бесится, мы всегда находим виноватых во вне, говорим, что это влияет общество, что оставляют свой отпечаток игры и телевидения, хотя на самом деле все это лишь отражение нашей собственной программы. На другом человеке всегда легче разглядеть то, к чему мы слепы в себе. Однажды мой ребенок отразил то, что я вовремя не отработала. В предыдущих частях я уже рассказывала про свою подавленность и неспособность говорить, передавшуюся от бабушки. Дети транслировали мне сигналы об этой проблеме еще задолго до коллапса. Когда старшей дочери было всего три годика, у нее стремительно развился страшнейший ларингит. Кашель был лающим и глубоким. Она так задыхалась, что ее срочно госпитализировали и даже вкололи ей гормон. Тогда я не увидела и не поняла, что дочь лишь отражала мою подавленность, передавшуюся от бабушки. Я искренне удивлялась, почему она так тяжело болеет, хотя сама продолжала, как ни в чём не бывало, улыбаться сквозь боль и молчать. А нужно было лишь заглянуть внутрь себя, разобраться со своими уроками и наконец заговорить, и у дочки бы всё прошло. Долгие годы я была слепа к себе и прозрела лишь увидев уроки на детях. Испугавшись за их жизнь, психогенетика помогла разобраться, что к чему, и обнаружить в себе и в своём прошлом много интересного. Однажды, пока я готовила обед на кухне, на моего старшего сына во дворе набросилась соседская собака, и он истошно и беспомощно закричал. Я выбежала на улицу босиком и забрала сына домой. Возможно, собака просто хотела поиграть, но маленький ребёнок этого, конечно, не понимал. Я чувствовала и знала, что он пережил. Звоночек от ребёнка поднял на поверхность памяти то, что я уже давно забыла. Когда-то в детстве я точно так же испугалась собаки, которая просто хотела поиграть. История повторилась точь в точь. Нападение собаки на сына произошло не просто так. Богу нужно было, чтобы мой почти забытый детский страх всплыл к нму и напомнила себе для осознания. Иначе за последствия бы расплачивались мои дети. Страшная собака трансформировалась бы в коллегу или начальника, которые бы постоянно кусали и внушали страх. Осознание было возможно лишь через верную интерпретацию этой ситуации. Взрослая экболь должна была освободить шестилетнюю от болот глубинного переживания, объяснить, та собака на самом деле не гналась из-за тобой, она не хотела тебя убить, она просто играла, а ты не поняла. Мне удалось это сделать, и повторение не произошло. У ребёнка ничего не записалось. Личные уроки детей. Криста дочери. Важно понять, что дети не всегда демонстрируют вашу закодированность и незакрытые родовые задачи. Иногда приходится решать их собственные уроки, заработанные в течение жизни. Здесь поможет знание психогенетики и проживание в вашей тесной родительско-детской связи. Когда моей старшей дочке было лет 16, однажды она пожаловалась на режущие боли внизу живота. Боль была настолько нестерпимой, что дочь кричала. Ношпа не помогала. Мы поехали в ближайшую клинику. УЗИ показало лопнувшую кисту и сильное внутреннее кровоизлияние. Врач настаивал на срочной операции по удалению яичника. Я была в шоке. Позвонила мужу, которого не было в городе, вкратце описала происходящее и переслала снимки. Он срочно связался со всеми знакомыми специалистами. Каждый из них подтвердил необходимость операции. Вердикт поверг меня в ужас. В 16 лет дочери собирались ампутировать яичник. Повторялась проблема моей женской линии. Я постаралась отключить эмоции и вновь стать профессионалом, каким всегда была со студентами. Пока дочь везли по коридору в кресле-каталке, я шла рядом и проводила ей экспресс-консультацию, объясняла исток возникшей проблемы и добивалась её осознания. Дочка не просто была закодирована на анатоцию женских половых органов, но и сама набрала немало внутренних косяков. Ей было скучно жить, и она не ценила того, что имела. Я озвучила дочери ее глубокие духовные невежества и дала вспомогательный толчок для осознания. Ей оставалось лишь признаться себе в них. Хирургический стол тем временем уже готовили. Перед операцией дочери сделали контрольные узи и увидели, что внутреннее кровотечение прекратилось. Медперсонал был в шоке. С свидетелями тому стали моя сестра и подруга. Решили подождать еще двадцать минут. Кровь так и продолжала стоять. Через 2 часа стало ясно, что приступы больше не повторятся. Кровоизлияние прекратилось. Благодаря сознанию, инструменту психогенетики и методу Икбол дочери удалось сохранить яичник. С ней даже не проводили никаких медицинских манипуляций, только поставили капельницу от болевого шока и через 3 дня выписали. Внутреннее кровотечение остановилось, лопнувшая киста и её сгустки рассосались сами собой. Врачи не могли объяснить это чудо. Люди, услышавшие эту историю, находили отговорки, говорили, что, видимо, разорвалась не киста, а фолликул, но это просто смешно. Все врачи, лучшие специалисты настаивали на удалении яичника, и почему-то никто не разглядел, что это вообще-то фолликул. Ажок сына. Из-за нежелательной записи в гинекоде старший сын не мог развиваться в деле, которое сильно любит в футболе. Как только сын посещал первое занятие в любом клубе, что-то обязательно происходило. Он либо подворачивал ногу, либо заболевал, либо терял интерес и жаловался на дурацких тренеров. Из раза в раз мы меняли клуб, но ничего не выходило. Как профессионал психогенетик, я видела код недостижения цели. Некая закодированность не позволяла ему добраться до мечты. Долгое время мы искали истоки проблемы, чтобы перезаписать информацию, но не выходило. Параллельно сын продолжал тренироваться. После переезда в Стамбул мы отдали его в профессиональный футбольный клуб Галатасарай. Но, как всегда, дела сразу пошли не так. Сыну не нравилось. Я видела, что что-то внутри мешает ему достигать целей. Всё моё нутро желало помочь, но опыт и знания запрещали вставать в позицию учителя. Я не могла сама подойти и сказать: "Навы разбираться и решать проблему. Сын должен был самостоятельно осознать закодированность и захотеть избавиться от неё. Наконец в один день это случилось. Моё желание простимулировало распечатывание сына. Он сам подошёл ко мне и поделился переживаниями, сказав: "Мама, я заметил, что когда достигаю даже самых маленьких успехов в футболе, то сразу теряю желание, будто перегораю". Слово "перегораю" стало ключом к разгадке. Им сын выдал глубокие мотивы. Кстати, через речевые паттерны слова мы часто раскрываем свои секреты и закодированности сами того не замечая. Чтобы остановить тенденцию повторения, я начала искать причины. Слово "перегораю" стало лейтмотивом в психогенетическом расследовании. Очень скоро меня осенило. В годик сын случайно и очень неожиданно обжёгся. Пока я не видела, он взял кружку, в которой был кипяток, и вылил на себя. Сделал это по привычке. Обычно в той самой кружке была тёплая вода, которую я обливала его и сестёр. Конечно, эмоции и переживания от ожога он не запомнил, но они записались в бессознательной части. Обожжённый маленький мальчик трансформировался в большого мальчика, который боится достигать своих целей, брать кружку, потому что там может оказаться кипяток. Как бы сын ни хотел, он бы никогда не смог выявить эту закодированность сам, настолько глубоко она была спрятана. Я разгадал её только благодаря речевому паттерну. Когда я чего-то хочу, я дохожу получаю и перегораю. Нежелательную информацию мы перезаписали с помощью аффирмаций, перепрограммировали код: испытываю жажду, хочу, достигаю, мне больно на хочу, достигаю, и мне не больно. Я посадила перед собой четырнадцатилетнего пацана и попросила повторять за мной: когда я достигаю своей мечты, она не причиняет мне боль, и я не горю. Я не боюсь идти к своей мечте. Я не сгорю и не получу ожог. Я буду счастлив. Безусловно, в чудеса сложно поверить на слово, но сразу после консультации представители клуба Галата Сарай, в котором ребенок только начал заниматься, заметили его и пригласили в группу постарше. Сказали, что им нравится его техника и ноги, хотя мой сын самоучка. Уже через неделю его отправили на первый серьезный матч. Я представляла, какой огромный стресс он испытывал: чужая команда, чужая страна, чужой язык. К тому же он новичок, а матч проходил между бывалами, но благодаря нашей совместной работе он больше не боялся. Его положительные намерения привлекло событие. Прямо перед стартом игры тренеры рискнули и поставили его, незнакомого мальчика на поле, и команда выиграла со счётом 4:0, и из 4 голов 2 забил мой сын. Просто представьте. Как только сын перезаписал проблему, У него стало получаться всё задуманное, хотя до этого 3 года подряд он переживал сплошные поражения. Закрыв урок, он начал реализовывать потенциал и идти к мечте. Распределение задач по детям. Согласно законам психогенетики, обычно первыми рождаются дети того пола, который больше подойдёт для решения текущих родовых задач. Поэтому у меня первыми родились две девочки. Моя женская линия страдала больше. Они стали моими учителями и помощниками для чистки генокода. А вот, например, последний, четвёртый ребёнок, был дан в большей степени, чтобы осуществить мечты отца и погасить его вспыльчивость, приземлить. Очень забавно, когда трёхлетний малыш говорит взрослому человеку, своему папе, ругающемуся с кем-то по телефону: "Мне надоело, ты слишком много кричишь, мои уши устали". Наш второй сын, в принципе, миротворец, воплощение наших лучших версий. стоит кому-то повысить голос, он тут же говорит: "Всё, хватит". А ещё он очень тонко чувствует истину и показывает её нам. Например, когда муж часто ездил в Ташкент по работе, малыш сильно переживала и всегда говорила отцу по телефону: "Папочка, прилетай, в Турции тоже есть работа". В тот момент устами сына глаголял Бог. Как только муж вернулся в Турцию, у него на самом деле появились местные партнёры. Чистое сознание четвёртого ребёнка. Мой младший сын мой эксперимент. На его воспитании я применяю все имеющиеся знания. Это стало возможным, поскольку когда он родился, я уже закрыла большинство родовых уроков и имела высокий уровень осознанности. Если первых трёх детей я растила интуитивно, то с четвёртым соблюдаю отточенную систему. Точно знаю и понимаю, что делаю. Я вижу результаты своих стараний. Малыш рассуждает как взрослый и в целом очень самостоятелен для своих трех с половиной лет. Знает, что у него аллергия на сладкое и не ест его. Если в другом конце квартиры я кричу "Малыш", он тут же откликнется. Я тут. Первые трое наоборот никогда меня не слышали. Виновата в этом сама. Каждого я нянчила лет до восьми. Скажу один раз, игнорируют. Второй то же самое, а потом заканчивались силы. Тогда я переключалась на угрозы и ультиматумы, даже придумывала страшилки. Вот ты меня не слышишь с первого раза, и Бог твоей просьбу тоже с первого раза не услышит. Моя отчаянность можно понять, я ведь тоже была зелёной и неопытной. Теперь всё иначе. Гинокот очищен, настолько, насколько это необходимо, и так же чист в сознании четвёртый малыш, своими мыслями он удивляет меня каждый день. Помню, как-то проснулся и спросил: Мама, а для чего нужны брови? Я сказала, что нужно подумать, не могла дать чёткого ответа, а придумывать не хотелось. Ребёнок сразу бы записал информацию на жёсткий диск. Созвонилась с другом мужа, набожным и мудрым человеком, и он объяснил мне, что с точки зрения физиологии брови защищают глаза человека от солёной воды, пота, постоянно стекающей с лба. А выходит, брови играют роль губки. Такие разумные вопросы доказывают осознанность малыша. В четвертом сыне четко проявляется и улучшается мое базовое внутреннее желание. Би-айди. Он демонстрирует то, о чем я так долго мечтала. К примеру, я постоянно грею о том, как мы в шестером, я, дети и муж каждый день будем собираться за большим столом и вместе обедать, общаться. Для меня это важно, так было принято в моей семье. Я любила эту традицию и очень хотела ее сохранить, но сейчас это почти невозможно. К одному ребёнку приходит репетитор, другой на учёбе, третий с друзьями, все заняты своими делами. Сынок, не зная моего внутреннего желания, но чувствуя его, постоянно пытается его продолжить. Недавно перед работой я приготовила всем завтрак, накрыла на стол и сама ушла. Малыш сказал: "Я должен позвать друзей, я не могу кушать один". Он был очень расстроен, что я не могу присоединиться. Вера в малыше Чистое сознание помогает развиваться сильной вере. Четвертый ребенок настолько праведен и не загрязнен нашими невежествами и родовыми уроками, что постоянно транслирует сильную веру, даже без моего обучения. Например, недавно он не хотел идти в садик. На мой вопрос, почему, ответил, что там не будет мамы. Умиллившись, я попыталась его успокоить и сказала, что всегда буду у него в сердце. Сын возразил: нет, в моем сердце только Бог. Диалог шокировал меня. Я осознала, насколько верующего и высокодуховного ребенка воспитываю. Обычно божественные истины я транслирую ему через сказки. На пути в сад всегда рассказываю при чём про плохого мальчика. Плохой мальчик был неблагодарным. Он никогда не говорил спасибо Господи за то, что я открыл глазки. Когда мы приближаемся к саду, сын просит побыстрее переключиться на часть про хорошего мальчика. жил, да есть хороший мальчик. Он просыпался и благодарил Бога за то, что у него есть глазки, что он видит, за сестру, за брата. Довольный сын в конце всегда спрашивает: "А как звали этого хорошего мальчика?" Я называю его имя. Мухаммед Ясир. Сказка это наш каждодневный ритуал. Рассказываю про хорошего мальчика и о вкладываю в его образ всё то хорошее, что знаю сама, объясняю, какими качествами должен обладать человек. Как себя вести по отношению к Богу. Уверена, спустя годы это поможет сыну не покрыться невежествами и всегда опираться на духовные знания. Он будет помнить, что несмотря ни на что, нужно прощать, благодарить и самому себе бросать вызовы. Если не хочешь всё потерять и дождаться трагедии. Причём такой подход я применяю не только по отношению к ребёнку, ко всем. Это моё нутро. Если муж жалуется на давление из-за погоды, я отвечаю: Благодари Бога, что не лежишь под аппаратом из-за Ковида, как многие сейчас. А давление твоё пройдёт. Старайтесь всегда видеть только хорошее. Имейте внутри себя второе я постоянного оптимиста и адвоката. Очищение ради блага. В прошлой главе мы уже говорили о том, как важно очиститься перед зачатием ребёнка. Своими стараниями вы поможете и себе, и ему. Он придет в этот мир с чистым сознанием, а вы не будете переживать, что незакрытые задачи могут проявиться в нем в виде болезней. Большинство моих студентов очень трепетно относятся к этому вопросу, за что я их уважаю. Они не поддаются слепому желанию стать женой или мужем, обзавестись семьей и тянуть мне за задачи предков. Сперва они закрывают их. Однажды ко мне обратилась девушка, которая родилась у меня брака. от любовницы, а не жены. У таких людей всегда очень загрязнена карма. На примере её семьи искажения были очевидны. У её сестры тоже дочки любовницы, собственная дочь, инвалид, второй сын почти инвалид, а третий наркоман. Моя студентка, ввиду ситуации у сестры, взяла Волю в кулак и уже 5 лет чистит генокод, чтобы разобраться с огромным объёмом генетических уроков и наладить будущую жизнь. Ей не раз предлагали выйти замуж, но она всегда отказывалась. Её движет намерение выйти замуж за единственного и никогда не повторить мамин сценарий, не стать любовницей. Она не хочет, чтобы и её дети страдали и расплачивались за поступки бабушки. Я очень уважаю таких людей, кто, несмотря на соблазны, видимые плюсы и комфорт, переступает через себя для чистоты будущего генокода. Кто не тащит из поколения в поколение незакрытые задачи, а старается изо всех сил их решить. Годы ушли на переобучение, и спустя пять лет студентка наконец встретила подходящего парня, не женатого. Думаю, что в ближайшее время они сыграют свадьбу, и уже на новые перезаписанные ДНК смогут рожать здоровых детишек. Это благая цель, с которой мы обесогласны. Безусловно, не все студенты обладают подобной выдержкой и дисциплиной. встречались в практике и такие девушки, которые поддавались генетическому соблазну и становились любовницами, но я их не виню. Любое действие это выбор. Главное быть готовым к последствиям и не удивляться плохому, если вы это плохое совершали сами.